Сцена из «Фауста», «Берег моря», «Мефистофель» и «Фауст». Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени тот тот дел. Кто верит, кто утратил веру. Тот насладиться не успел. Тот насладился через меру. И вся зевает, да живет. И всех вас гроб зевая ждет. Зевай и ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши. Фастидиум эст квиз. Скука, отдохновение души. Я психолог. а вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. Так дали, как над Вергилием дремал, А розги ум твой возбуждали. Так дали, как розами венчал ты благосклонных дев В веселье в буйстве шумном посвящал им Пыл вечернего похмелья. Так дали, как погрузился ты В великодушные мечты, в пучину темную, Науки. Но помнится тогда со скуки, Как орликина из огня Ты вызвал, наконец, меня. Я мелким бесом избивался, Развеселить тебя старался, Возил и к ведьмам, и к духам. И что же? Все по пустякам. Желал ты славой и добился Хотел влюбиться И влюбился Ты жизни взял Возможную дань А был ли счастлив? Перестань Не растравляй мне язвы тайны В глубоком знании жизни Нет Я проклял знание Ложный свет А слава Луч её случайный, неуловим. Мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть прямое благо. Сочетание двух душ. И первое свидание, не правда ли? Но нельзя ли узнать, кого изволишь поминать? Негретхенли! О, сон чудесный! О, пламя чистой любви! Там, там, где тень, где шум древесный, где сладкозвонкие струи, там, на груди ее прелестной покоя томную главу, я счастлив был. Творец небесный, ты Бредишь, Фауст, на его услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не я тебе своим старанием доставил чудо красоты и в час полуночи глубокой с тобою свел ее. Тогда плодами своего труда я забавлялся. одинокой, как вы вдвоём. Всех помню я. Когда красавица твоя была в восторге, в упоении, ты беспокойной душой уж погружался в размышления. А доказали мы с тобой, что размышления скуки семя. И знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время? Когда не думает никто Говори Ну что? Ты думал Агнец мой послушный Как жадно я тебя желал Как хитро в деве простодушной Я грезы сердце возмущал Любви невольной, бескорыстной Невинно предалась она Что ж грудь моя теперь полна Тоской и скукой ненавистной На жертву прихоти моей гляжу, Упившись наслаждением с неотдалимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, Вообще решаясь на злое дело, Зарезав нищего в лесу, Бронит ободранное тело. Так на продажную красу Насытись ею торопливо, Разврат косится бы Потом из этого всего одно ты вывел. Заключение... Сокройся, адское творение! Беги от взора моего! Изволь? Задай мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучаться я. Я даром времени не трачу. Что там белеет? Говори! Корабль испанский, трехмочтовый пристать в голландию готовый на нем мерзавцев сотни три две обезьяны бочки злата на да груз богатых шоколада да модная болезнь она недавно вам подарена все утопить сейчас